Часть 40. Погодите, но как история могла прийти к такому итогу? Разве Суицидмастер мастер не отрицала свою причастность к серийным нападениям? Более того, разве Суицидмастер мастер не стала одержима прекрасной принцессой после того, как испила ее кровь 600 лет назад? Разве она не стала не способной потреблять иные ингредиенты? Мы же вроде говорили не о том, что она превратилась в ребенка от старости, а о том, что она истощала от голода. В моей голове сейчас куча вопросительных знаков но я не могу ничего произнести, я не могу перебить суицид-мастера, Шинобу тоже держит молчание. О чем она сейчас думает? Какой вывод она для себя сделала? Чью сторону она примет? В сторону людей? Или же в сторону странностей? Об этом ли она вообще сейчас думает? Или она все еще верит в невиновность своей подруги, несмотря даже на такое прямолинейное признание? Или даже в невинность? Меня немного удивляло, что Гэнсон сан по-прежнему сидела на пороге дома и даже не двигалась, С другой стороны, было естественно, что Хачикудзе, будучи богом-посредником, то есть стороной нейтральной, тоже никак не вмешивалась в разговор. При всем при этом у меня уже сложилось впечатление, что на основе признания суицид-мастера уже можно сделать все выводы и незамедлительно вынести соответствующий приговор. Меня никак не покидал вопрос, к чему тогда были все эти простые числа и сокрытие улик. Но в конце концов сработала бритва Оккома, принцип гласящий «не следует умножить сущее без необходимости». Или же. Самое простое решение является верным. И виновником оказался древний вампир. Какая-то неинтересная правда, не находите? Но сколько бы вопросов не терзало мой разум, разве нет среди них самых больших, которые заслуживают отдельного упоминания в связи с этим признанием? К примеру, тест ДНК или это послание B777Q. Разве мы можем оставить их как есть? Была отравлена школьницей. Хотела хорошо выглядеть. Суицид-мастер была совершенно невозмутимой, Излишне говорить, что кешота с Roll Orion Hart во время весенних каникул вела себя абсолютно так же. Они обе пытались хорошо выглядеть в глазах друг друга. Прямо как в какой-то басне с моралью. Они одного поля ягоды, но вот только улыбку эта история не вызывает. Во время тех весенних каникул королева странности ничуть не сомневалась в том, что питаться людьми. Правильно, она искренне считала, что люди для того и были рождены, чтобы быть пищей для вампиров. Вершина пищевой цепочки наивысшая ее точка. И я не думаю, что ее беззастенчивые слова, сказанные в моем присутствии, можно объяснить простой невозмутимостью. В случае с Уицитмастером ее речь, являющаяся признанием, не просто пропитана невозмутимостью, но по факту является настоящим актом самоубийства. Акт самоубийства. Вампир самоубийца. Как это все знакомо, освежает воспоминания, которые никогда и не блекли. Эти воспоминания не поблекли за год, не поблекнуты за тысячу лет. Не страха и не стыда, а скорее история гордости. История о дистопии виртуоза еще ещё не окончена.